Глава 5 В коридоре царила рабочая атмосфера. Жители з д а н и я хмурились, где-то плакали дети. Совсем недолго, тут же прерываемое монотонным бубнежом родителей в стиле «Все будет хорошо». Некоторые бойцы носили белую повязку на рукаве, видимо, опознавательный знак военных. Весь жилой массив неожиданно превратился в опорный пункт. Нас разместили в коридоре, где на грубо сколоченных лавочках вдоль стены сидели такие же жильцы. Я в который раз спросил себя, что тут делаю. Еще вчера я спокойно сидел в своем поместье, являлся одним из самых завидных женихов княжества, баснословно богатым наследником, а теперь? Теперь я дрожу от страха в з а п л е в а н н о й серой как жизнь этих людей пятиэтажке. Вязь моего мысленного самобичевания прервал проходивший мимо в а я к а Он посмотрел мне в глаза. Я оглянулся еще поддержки усобравшихся, н а т а л и н ы хоть кого-то, кто понимал, что происходит. Все сидели хмуро, смотря перед собой. Мужик лет сорока с жесткой на вид щетиной и чуть желтыми усами положил руки мне на плечи. Обоняние поразил сигаретный запах из его рта. Он надавил, опуская меня на скамейку, повернулся направо и кивнул. Стоящий поодаль боец такой же повязкой и м н о г о д н е в н о й щ е т и н о й стал пересчитывать собравшихся. Здание снова тряхнуло. Так и не умолкающий рокот пулемета казалось стал еще ритмичнее. Наверное, подключили еще одно орудие. Неподалеку от меня располагалась лестница, ведущая на крышу. Мы отлично слышали все, что происходило снаружи. Основная огневая точка этого здания была как раз наверху. Дверь открылась, пропуская внутрь звуки сражения, от чего дети, сидящие по обе стороны от меня, сжались. Мужики, все кто есть, там такое! Скатившийся по лестнице боец, чуть старше меня самого, оглядел сидящих гражданских и неожиданно замешкался. В общем, сложное там. Помощь любая нужна. Вот, твою налево, Ник, ж и в о на второй угол. Дверь снова приоткрылась, практически седой в о я к а преклонного возраста забрал нашего рекрутера. Я иду наверх. Из жидкого редка поднялся широкоплечий темноволосый парень. Храни тебя, создатель, парень. Только и сказал пересчитывающий нас боец и, подав на в о б р а н с у с т о я щ и й там же устный е автомат, вместе с ним пошел наверх. Слава! н а т а л и н а вскочила, но тут же присела на место. Удаляющийся парень повернулся, на лице его была улыбка. Смотрелось очень контрастно, ведь все понимали, куда он идет. Осторожнее там, хорошо? Хорошо, Ната. Ленок, иди к нам. Девушка поманила практически незаметную в рядах жителей этого этажа кроху. Девочка подошла к нам, доверчиво подняв руки и взобравшись на колени к Наталине. Ты его знаешь? Почему-то этот вопрос вырвался первым. Конечно, мы живем в одном доме. Мы тут все знаем друг друга, почти родственники. У меня братик, а у него сестричка. Часто бывает такое, что собрание в коридоре. Ты поняла, о чем я? Насколько часто бывают прорывы? На Москву по пять в месяц в среднем. Вот ты ответил на свой вопрос. Я про этот случай. Они же совсем рядом. Так бывает всегда? Не всегда. Девушка подумала. Но случается. Где клановые двойняшки, гвардия? Да хоть кто-то. Скоро появится, уверенно сказала Наталина. Когда мы проникнемся. Я не находил себе места. Наши ряды таяли. Мужчины один за другим поднимались, уходя на крышу. Отозвались и пара женщин, также удалившись наверх. Даже через толстые стены были слышны крики тварей, рычание, топот сотен лап. Я встал на ходу, снимая браслет. Вот это поможет. Тут есть пара щитов. Я отдал браслет Наталине, а если прижмет, активирую лежащие заклы. Куда ты собрался? Туда же, куда и все. Ты ничем не сможешь помочь. Ната устала, прикрыла глаза. Только сам умрешь. Не забывай, что я наследник великого дома, а твоей немощи не знает только глухой. Девушка фыркнула, но не обидно, а как-то по-доброму. Дело не в моей магической силе. Я не знал, что сказать. В голову пришли слова семейного девиза: "Смерть н и что, честь все". Даже не собираясь слушать о т п о в е д ь н а т а л и н ы я стал подниматься наверх. С крыши открывался хороший вид: небо озарилось алым, будто смеялось над бедами людей. С другой стороны, на самом краю, где город переходил в степь, мерцало огромное окно перехода. Если солнечный отсвет имел теплый оттенок, то зарево портала, ведущего в другую реальность, ничем таким похвастаться не могло. Крыша напоминала стену средневекового замка, ее можно было смело назвать крепостью. На каждом углу имелось минимум по одному пулемету, каждый из них в данный момент работал с разной периодичностью, но все равно это пугало. Небольшой выступ на краю был рукотворно поднят на добрых полтора метра, здорово выделяясь. Имелось некое подобие бойниц, через которые на улицу выглядывали отбивающие дом жители. Кто-то разряжал пистолет в одному ему видимого противника, кто-то орудовал калибром побольше, держа в руках штурмовую винтовку. На площадке лежала парочка тварей, испещеренных пулевыми ранениями. Судя по з н а к о м ы й мне классификации, легионеры, пушечное мясо. Вычислив сторону, в которой г а ш е т к у пулемета будто заклинило, я направился туда. Так просто попасть на край крыши мне не дали. Перед самым носом, словно из под земли вырос старый знакомый, имеющий желтоватые усы и стойкий запах табака. Куда собрался паря? Помогать вам я м а г Следовало уточнить, и я нехотя добавил. Пришлось повысить голос, ибо шум стоял не слабый. Я огляделся, проверяя, вдруг кто-то подслушивает. Но никому не было до нас дела. Вокруг развязывалась самая натуральная война. Слабый маг. Очень слабый, но кое-что могу. Близко к пулику не подлась, рыла между бойниц, не свети, иначе детишки быстро заберут к себе играть. Ха -ха. Мужик хрюкнул, а я, кажется, только что прошел курс молодого бойца. п о д р у к у метро Колину не лез, ь своих зацепишь, лучше сам прыгай вниз. А теперь пошел. Путь до края крыши я преодолел в сомнениях. Табачник напомнил, что я не имею опыта реальных сражений. А значит могу случайно задеть своих. Да и кому я нужен со своими способностями? Слабый менталист и п с и м а к Если сумею прибить парочку легионеров, смогу попросить у отца медальку. У него таких много. Вот кто настоящий герой, а не я. При воспоминании об отце по телу пробежал холодок. А что, если сегодня его очередь отвечать на вызов? Если сюда заявится папа, да в костюме Миффестофеля? Ой, что будет! Я месяц дома просижу. Так, какого чёрта мысли свернули на привычные рельсы? Видимо, сказывался стресс. Я теперь сам по себе, а значит, это мои проблемы. Если заявится отец, ему ничего не светит, сам виноват. Тут человек, стоящий у б о й н и ц ы которой я шел, стал перезаряжать автомат. Неожиданно вылезшая когтистая лапа толщиной с моё бедро показалась из провала, за которым был виден город. Бойца в армейской разгрузке смело одним легким движением вытянув наружу. Раздался постепенно удаляющийся крик, видимо его просто напросто выкинули. А в окошке бойницы показалась приплюснутая башка твари. Кажется, пожаловали дети. То тут, то там раздавались вскрики людей. Народ отхлынул от края. В отличие от легионеров, дети не увлекались атакой, не лезли сплошным потоком, подставляясь под пули. Эти бестии действовали намного эффективнее. Когда защитники брызнули в стороны, радиус обзора стал еще меньше. Если раньше ты мог выглянуть, чтобы увидеть ползущего по стене гада, сейчас встреча происходила по факту. Мой противник, видимо, не отличался особым благоразумием, или просто я не тянул на хорошего защитника. В общем, тварь посчитала меня незначительным препятствием. За спиной первой уже мелькала вторая, штурм моей позиции начался. Вода всегда течет по пути наименьшего сопротивления. Вот и в о л на твари сочла мой край самым удобным. Я не являлся единственным, кто защищал стену, но стал тем самым, кто не успел вовремя отпрыгнуть. к о к т е с т а я лапа монстра с жужжанием разрезала воздух. Кое-как выстроенная защита слабо помогала. Оставалось только приготовиться к смерти. Трусовато прикрыв глаза, я сжался, предчувствуя неминуемое. Удар последовал сильный, хлесткий, но недостаточный, чтобы убить. Открыв глаза, я увидел рядом с собой гигантскую лапу, отдельно от ее владельца. Сама тварь лежала неподалеку без головы, густая красная кровь толчками лилась из шеи. Три оставшиеся конечности дергались, вытягиваясь в линейку, словно монстр пытался встать по стойке смирно. Долго гадать, кому же я был обязан спасением, не пришлось. Вставай, паря, в задний ряд, топай быстро, пока Мэтр к о л и н держит этих б е с т и й Все тот же старый знакомый одним движением поднял меня на ноги. Вот тут я увидел уже несколько раз упомянутого метра Коллина. Старик сидел в своем кресле, прикрыв глаза. Вокруг него змейкой летала полоска металла, похожая на струйку воды и настолько же подвижная. Мак, чертов Мак в этом захолустье! Я же слышал, что Сеферон с т и п а ш к и модифицировал метр. Видимо, кинетик. Сидит в своем кресле, словно король. Глаза под веками стремительно двигаются, так, словно под ними жирные белые черви. Полоска металла поет, разрезая воздух. Старику даже не нужно поворачивать голову, чтобы закончить жизнь очередного монстра. Наверное, метр — это единственный фактор, который сдерживает нападающих. Оставшиеся люди начали п е р е г р у п п и р о в ы в а т ь с я чтобы занять более выгодную позицию. Снова послышались крики, скидываемых с крыши людей, но уже гораздо реже. Поднимай задницу паря, да поживее, пока тобой не подзакусила очередная тварь. Я встал, оглядываясь по сторонам. Жест рукой, небольшой камень поднимается с земли. Снаряд зависает перед глазами, хлопок руками, выжимая себя до последнего. Камень на глазах крошится, принимая форму вытянутого лезвия. Я действую на пределе, как тогда с тиграми. Сейчас я только рад временному наваждению. В том, как легко у меня получается орудовать силами, есть огромная заслуга сна. м а г и к шепью. Тихо шепчет жертва курения. Скройся. Рычу ему в ответ. Встаю рядом со стариком. Стараюсь покрыть те области, которые он не успевает. Интуитивно разделяем пространство. Мне достается примерно одна четвертинка, но времени на обиду нет. Это бы переварить. Твари лезут, переваливая через своеобразный бруствер сплошным потоком. Гора мертвых тел настолько велика, что становится нашей новой стеной. Мы отдаём метр за метром, но какой ценой? Для меня все свернулось в один момент. Уже и не помню, когда на крышу стали выбегать жильцы дома. Заметил только, как рядом появилась Натальина, покрывая наступающих отроди бездной очередями из автомата. А еще помню испуганное женское лицо последней покидающей э т а ж женщины. Она опоздала буквально на несколько секунд. Дверь на крыше уже начала закрываться, а на лице женщины проступало облегчение, когда все та же массивная лапа, отвесившая мне оплеуху десятью минутами ранее, выхватила хрупкое человеческое тело у н о с я с собой. Маленький оплот выживших стал отбиваться в разы активнее. Отступать было некуда. Семьи защитников сидели тут в нескольких шагах, подавая патроны, оттаскивая раненых. Солнце почти зашло за горизонт. Мой источник стал прозрачным, силы почти не было, но к счастью, монстры перестали напирать, а у нас появился небольшой шанс на выживание. Главное теперь его ухватить. Густой рокот прервал наши мечты о спасении. На фоне уже загорающихся звезд. Появилась туша центуриона, грузно переваливаясь через рукотворную стену на краю крыши. Высоченная, размером с грузовик, тварь повела б а ш к о из стороны в сторону, оглядывая наши позиции. Видимо, командующий сам решил глянуть на не желающих умирать двуногих. Массивная шея, к о к т и с т ы е лапы. Старик открыл бесцветные глаза, встретившись взглядом с центурионом. Я затаил дыхание. Даже при полном резерве мне не стоило вставать рядом с таким гигантом, а теперь так и вовсе лучше было не отвечивать. с Мэтр Колин не растерялся. Откуда-то сзади к нему подлетел самый натуральный кожаный плащ. Он мягко, бережно опустился на плечи. Что-то звучно щелкнуло, и старик завис в воздухе. Создатель дорогой, вот этот талант п р о з я б а е т на окраине города? Умение так филигранно управлять своей силой – это просто нечто. Чую непростая история за всем этим. Еще секунда и два монстра начали бы рвать друг друга на части, но мне недано было увидеть это. На крыше появился новый участник, а точнее участница. Матовый металл мог вбирать в себя свет. За спиной на манер плаща висели металлические крылья, недоставая до земли буквально пару сантиметров. Тяжелый шлем прикрывал верхнюю часть лица, выставляя на обозрение т о ч е н ы й подбородок и пухлые губки. Я вымученно улыбнулся. Вот сейчас у Центуриона не осталось ни единого шанса. Но тут случилось неожиданное. Разогнавшись, Елена, а это была именно она, подхватила меня поперек тела. Мы рухнули вниз с пятого этажа. Крылья доспеха расправились, мягко планируя надордами, осадившими здание. Краем сознания я отметил, что таких выше коплотов осталось немало. Вспышки драк виднелись невооруженным взглядом. Это говорило о том, что люди борются. Какого беса ты творишь? У меня приказ. В задницу твой приказ! Верни меня назад! Свист ветра перебивал все слова, поэтому приходилось здорово напрягать голосовые связки. Нет, мы летим в город. Мы уже в городе, дура. Там умирают люди. Верни меня назад. Помоги им. Тебе же ничего не стоит. Приказ. Людьми займется другой. Когда? Мы уже были на Земле, поэтому я мог не кричать, но меня переполняли эмоции, поэтому я срывался. Какого хрена ты вообще полезла ко мне? Кто тебе приказал? Мог бы сказать спасибо. Голос девушки был каким-то механическим. Твой отец приказал. Кто еще? Могу сказать тебе, пошла нахрен, дура. От договорить мне не дали. На холм, где мы стояли, приземлился еще один двуединый. примяв землю на добрых десять сантиметров. Его десантировал пролетающий мимо вертолет. Это был Диагон, устрашающих размеров воин, как и любой двуединой закованный в доспех по самые глаза. Как обстановка, Елена. Грубый мужской голос был приглушен забралом. Ты зашел продела поинтересоваться? Раздражение буквально фонтанировало. Я думаю, вам, ребята, надо чуть-чуть поработать. Совсем малость. А не охранять меня. Ты чего так бесишься, малыш? Гигант в доспехи добродушно хохотнул. Бесит численное превосходство дебилов на этом холме. Осторожнее со словами. А то что? Это наследник ф а н Визенх. Последовала всего одна фраза, сказанная все тем же спокойным голосом. Да пошли вы! Я развернулся и пошагал в сторону нижнего города. Там сейчас завязалась нешуточная заварушка. Никогда раньше не видел, как умирают люди. Сегодня что-то сломалось во мне, глубоко внутри. Часовой механизм, заложенный в пятнадцать лет бомбы, начал тикать. Куда он пошел, Елена? Спроси сам. А лучше возьми себя в руки и выполняй приказ. Я сама тут разберусь. Принято. Меня на пути к пылающему нижнему обогнал бегущий в доспехи воин. Широкими скачками эта бандура могла обогнать автомобиль на средней скорости. Понятное дело, что уже через минуту он скрылся за стеной. Я не успел далеко отойти. Передо мной, как и старых часов кукушка, в ы н ы р н у л а двуединная сайраны. Один удар, в в и с о к которого я даже не почувствовал, и аут. Очнулся. Я открыл глаза, но тут же закрыл их, стоило мне увидеть багровое небо. Что случилось? Послышался командный женский голос. Отвечай. В плечо ткнули чем-то твердым. Сознание тут же нарисовало дуло автомата. В этом мне? Я приподнял веки одновременно тихо ругая себе под нос. Чертов сон. Завтра же на в е д у порядок в своем разуме. Он думает, что это сон. Ты бы тоже так думал, Зубик. Сам посуди, как это выглядит с его стороны. Я был рожден после конца света. Это ты, л и с можешь представлять. А каково было там на нормальной земле? Она никогда не была нормальной. Сколько себя помню, существовали врата. Но сейчас не обо мне. Эй, ты открывай глаза. Спрашиваю еще раз, что случилось там в реальности? Меня ударили. Судя по всему, я отключился, а вы просто плод моего воображения. Я сел на задницу, потирая совсем не болевшую голову. Мы находились в развалинах какого-то здания. С трех сторон обзор закрывали остатки стен, а в провале, где когда-то с т о я л а ч е т в е р т а я был виден сплошной черный лес. В ногах горел костер. Справа и слева сидели двое мужчин. Один хорошо сохранившийся старик, совсем седой, глаза два белых бельма. Второй не менее интересный, с выбритым раке з о м и густой бородой. По бокам, начиная с усов, вплетены два звериных клыка. Сама борода заплетена в густую косу, достающую примерно до груди. Мужчины не казались массивными, скорее чуть выше среднего. Точнее оценить в сидячем положении сложно, но чувствовалась в них какая-то основательность. Если бы против них вышел мой видавший виды телохранитель, я бы не поставил на него. Хоть и искренне уважаю Александра, от одного взгляда инстинктивно передергиваюсь. У ветеранов, что составляли нашу с отцом дружину, чувствовался какой-то стержень, надломленный. Эти люди видели войну, они стали ее частью, вернулись на родину целыми, как могло показаться, но смотря на них, чувствую, что каждый рад был бы остаться там, под завалами в очередном конфликте, приехать домой в гробу, чтобы оправдать чужие ожидания, ожидания тех, кто больше никогда не увидит их товарищей. Эти мужики смотрели насмешливо. От них исходила чудовищная угроза. Они наоборот внешне выглядели сломанными. Эти дурацкие клыки и р а к е слепые глаза. Ты совершишь ошибку, если пойдешь против этих с виду безобидных людей. Они ведут себя как хищники. У к о с т р а сидела женщина, довольно старая, прямо как псевдослепой старик. В то, что его глаза не видят, я верил, но не думаю, что они ему нужны, чтобы убивать. Прямая, словно стрела, в старой форме имперских гвардей, местами заштопанные, потерты, как и она сама. Пучок волос на затылке был сильно стянут, казалось, только он и держал на ее лице заинтересованное выражение. Значит, ты скоро нас покинешь, с м ы ч о к Что ж, любопытно. Голос ее был молод, но какие-то непонятные нотки в нем настораживали. У нас мало времени. Приготовься, с м ы ч о к Женщина говорила и говорила, а слова необычайно легко ложились м н е в память. Суть заключалась в том, что у них не так много времени, чтобы рассказывать мне все. л и с как называли говорившие спутники, приложила мне к в и с к а м ладони. Зрение стало размытым, словно я слишком много выпил. Веки грозили закрыться, но моя воля и любопытство не давали отключиться. Чтобы со мной не делали, я не чувствовал враждебных намерений. В ментале появлялась ирония, скептицизм, нетерпение, надежда. Для меня прошла вечность, но когда меня отпустило, сидящие по обе стороны от меня воины даже не поменяли положения. Либо тут сказалась бешеная выдержка, либо я просто потерял счет времени. Лиз отвернулась, что-то доставая из лежащей на земле сумки. Когда женщина повернулась, в ее руках искрилась золотыми всполохами сфера размером с кулак. Создатель всемилостивый! Я никогда не слышал о таком цвете. Мне было известно только о перламутровых. Но долго восторгаться мне не дали. л и с протянула сферу мне, кивком головы говоря, мол, она твоя. Я с грустью подумал о том, что было бы неплохо иметь такую в реальности. Мы какое-то время смотрели друг на друга. Я видел, как в глубине глаз Лиз разгоралось сомнение. Мир закружился, а я почувствовал, как меня бьют по щекам. Да все, все, я тут. Но приводящий меня в чувство решил не останавливаться и отвесил еще одну пощечину. Ой, а я и не заметил. Говорившего я узнал сразу. Это был Диагон. Он еще разок заехал мне по щеке, заставив подскочить. Что тебе? Я решил максимально быстро закончить. Были дела поважнее, например, обдумать свой новый сон. Проверяю живой ты или нет. Снова хохотнул воин. Живой? Доволен? Я огляделся. Мы были на все том же холме. Только теперь нижний город не горел отлел. В небо устремились десятки дымовых дорожек. Все закончилось? Давно. Спокойно ответил воин. Ну раз ты в порядке, счастливо оставаться. Не могу пожелать того же. Знаешь, мне все равно. Воин рванул с места в сторону города, уже через пару десятков секунд удалившись на приличное расстояние. Я остался один, сидя на верхушке холма. Правый бок соднило, наверняка там был синяк. Помассировав ребра, я почувствовал тяжесть во внутреннем кармане. Засунув руку, н а щ у п а л что-то круглое и теплое. Сердце забилось чаще, а в горле пересохло. Воровато оглядевшись по сторонам, достал находку. е ю е оказалась золотистая сфера, прямо как в том сне. Или это все же был не сон?